«Поручик, у вас столько женщин, как вы с ними знакомитесь?» «Я просто подхожу и спрашиваю, мадам, не хотите ли вы потрахаться-с?» «Фу, поручик, так так же можно и по морде получить». «Да-с, можно получить и по морде, но можно и потрахаться-с».